Ну, про практикантку из США вы же в курсе, и про то, что ее опекают, я многозначительно посмотрел на дядю. Обычное дело, откликнулся он и уточнил: в смысле, что опекают? Обычное. Вы то тут при чем? У меня только гипотеза, неуверенным тоном сказал я. Ну давай, кивнул он. Мы с этой практиканткой тесно пересекаемся. Она помогала нам с агитбригадой поедет с нами на Майске в поисковую экспедицию». «Что за экспедиция?» Дядя Вадим заинтересованно подался вперед. «По местам боев на несколько дней». «Вам это когда объявили?» Он был явно удивлен. «Мне Татьяна Анатольевна ничего об этом не докладывала». «Да нет», — я замотал головой. «Не объявляли. Это я предложил после победы на районе, и вроде эта инициатива прошла». «Кому предложил?» — быстро спросил он. «Да я принял максимально простецкий вид. Этой, новой, Светлане Витальевне, завучу повнеклассной». «Ага». В глазах у дяди Вадима мелькнуло какое-то свое понимание, и он повторил задумчиво. «Ага, А агагоньки. И эту американку, значит, туда же затащили». «Да не затащили», — поправил я его. «Она сама напросилась». При мне это было, в столовой. «Странно». Дядя Вадим откинулся на спинку кресла и посмотрел в окно, на купол собора. «Странно». «Ты...» — он мазнул по мне настороженным взглядом. «С этой Светланой Витальной часто общаешься, да?» Я постарался выдержать нейтральный тон. «Да нет, не особо». По гидбригаде она нам помогала тем, что не мешала сама и другим мешать не давала. Сейчас вот прорабатывает идею с этой поисковой экспедицией на майские. Как сказала, по своим каналам». «По своим каналам», — эхом повторил дядя Вадим. «Понятно. Кстати, а что искать-то собираетесь?» «Останки, личные вещи, оружие», — отрапортовал я. «Что?» — он дернулся, словно получил шилом в ягодицу. «Что?» «Останки, личные вещи, оружие», — повторил я ровно. Он закрыл ладонями лицо и сидел так секунд пять, успокаиваясь. Когда отнял руки, то взгляд его был недобр. «Ты хоть понимаешь, что такое бесхозное оружие у школьников?» «Понимаю. Никакого бесхозного оружия. Никто нас одних или даже с педагогом не отпустит». Все будет по-взрослому, пара офицеров на руководстве, работаем во взаимодействии с местной милицией, транспорт подгонят, палатки и консервы выдадут. А как человеческие останки выглядят, ты представляешь? Он попытался зайти с другой стороны. Каково детям в них копаться? Там ведь не везде еще до костей успело. Ага, зло усмехнулся я. Детям. Вы в этом возрасте, полагаю, и курили уже вовсю, и дрались до крови, а то и похуже. Он зашипел, как кот. «Да при чем тут это?» «А вы взгляните», — предложил я, — «на это с профессиональной точки зрения, как на форму идеологической работы». Выдержал небольшую паузу и продолжил. «Из этого, если взяться за дело да по уму, можно много взять. Да, это дело не для всех. Будет большой отсев». Но те, кто останутся, это будет очень, очень крепкий актив. Понимаете? Я начал непроизвольно горячиться. Из этого же можно сделать целое движение. Настоящий, живой военно-патриотический клуб в рамках ВЛКСМ вокруг этого закрутить. Мальчики будут приходить на военную романтику, девочки — на крепких настоящих мальчиков. Летом экспедиции, с осени по весну, разбор материала предыдущей и подготовка к следующей. «Спокойней, спокойней. Не гоношись ты так. Понял я тебя, понял». Он поморщился, словно от зубной боли. «С вами, что ли, поехать?» — задумчиво вопросил воздух. «Сколько дней там запланировано?» «Со второго по восьмое». «Ладно». Он тяжело вздохнул. «Подумаю». Встал и подошел к двери. Перед выходом обернулся и многозначительно постучал пальцем по наличнику. «А смотри! Я не шучу!» Дверь закрылась, но лишь секунд на пять. Потом распахнулась, и дядя Вадим опять появился в комнате. На лице его была непривычная растерянность. «Заболтал ты меня!» — покачал он сукаризной головой. «Я что хотел тебя предупредить-то?» Агитбригада сневского района поменяла свою программу. Завтра на городе они по малой земле выступление дадут. И он впился в меня испытующим взглядом. Быстро подсветились. Две недели, как из печати вышло. Удивился я. Потом подумал и пожал плечами. Да и пофиг, если честно, мы для себя делали. А как это объяснить ребятам? Ну, я до завтра слова найду. Спасибо, что предупредили. Ну-ну, невнятно сказал дядя Вадим, и мне послышалось в его голосе легкое одобрение. Потом пришла раскрасневшаяся от пробежки по морозсу Томка, и нас позвали на ужин. Он прошел в теплой товарищеской обстановке, только будущая теща, успевшая пошушукаться с братом на коротке, все время смущенно отводила взгляд. Была подана отварная картошка еще та самая напомнила мне вдруг развеселившаяся Тома. И тушёная курица. обычно тушёная курица — блюдо совершенно непоэтичное и прямолинейное. Но Томина мама с помощью всего лишь сметаны и хмели-сунели сотворила маленький шедевр, и кот Василий тёрся и урчал под столом, потеряв последние остатки достоинства. «Это просто кулинарная поэма какая-то», — похвалил я, с азартом собирая корочкой потрясающий соус. «Был бы один, сейчас тарелку бы вылизывал». «Надеюсь», — покосился многозначительно на Тому. «Секретные семейные рецепты передаются из поколения в поколение». «Да», — кивнула та. «Потихоньку. Я уже научилась определять, кипит ли вода в чайнике». Сидящий напротив дядя Вадим закашлялся. «Люба!» — сипло возмутился он. «А что Люба?» «Девочка в спецшколе учится. Английский каждый день. Через год поступать», — зачастила мама. «Не волнуйся». Я положил свою ладонь поверх Томиной кисти. «Научу». Она молча улыбнулась мне. За столом наступила тишина. «Эх, хорошо», — Подвел я черту, с сожалением глядя на опустевшую латку. «Поднялся». «Спасибо, тётя Люба. Сегодня было ещё вкуснее, чем обычно. Пойду. Уроки ещё и не начинал делать». Томка выскочила за мной в прихожую. «Я буду с тобой», — шепнула вся светясь мне на прощание. От неожиданности я мигнул. «Как жаль, что я не могу позволить себе жить такими вот мгновениями». Хотел бы я наслаждаться лунным светом, падением снега и лепестками вишни, петь песни, дарить цветы и пить вино, и плыть, плыть беззаботно по течению жизни, как сосуд, что увлекается куда-то неторопливым течением реки. Но нет, не могу. Зато в моих силах помнить такие моменты. Я так и нашептал в ушко. Солнце мое. Я это не забуду.